15. 15 августа, в день успения Пресвятой Богородицы и освящения плодов и овощей, когда присыщенные кормом куры, глухие к призывам обуреваемых похотью петухов, у ворот антверпенских было разбито большое каменное распятие итальянцам, состоявшим на службе у кардинала Гранвеллы. И крестный ход в честь Пресвятой Девы вышел из собора Богоматери предшествуемой юродивыми, зелеными, красными и желтыми. Но статуя Богоматери подверглась по дороге по поруганию со стороны неизвестных злоумышленников. Ее быстро внесли обратно в церковь и заперли на хорах решетки. Улиншпигель и ламы вошли в собор. Несколько оборванцев, мальчишек и неизвестных личностей стояли под хорами, перемигиваясь и кривляясь, стуча ногами и щелкая языками. Никто не видел их в Антверпене ни раньше, ни позже. Один из них, краснорожий, точно поджаренная луковица, спрашивал, не испугалась ли матушка, так он называл Богородицу, что ее так поспешно вернули в собор. — Не тебя она испугалась, конечно, арабская харя, — сказал Уллиншпигель. Парень, к которому он обратился, двинулся было на него, чтобы... «Затеять драку», но Оленьшпигель схватил его за шиворот со словами. «Если ты дотронешься до меня, я выдавлю тебе язык из глотки». Затем он обратился к нескольким антверпенцам, стоявшим вокруг, и сказал. «Господа горожане, остерегайтесь этих молодцов. Это не настоящие фламандцы, это предатели, нанятые для того, чтобы вовлечь нас в беду, невзгоды и разорения». Затем он заговорил с подозрительными незнакомцами. «Слушайте вы, ослиные уши, обычно вы дохнете с голоду. Откуда это сегодня в ваших карманах звенят деньги? Запродали вы свою шкуру на барабаны, так что ли?» «Ишь ты, какой проповедник нашелся!» — кричали незнакомцы. И, собравшись вокруг пресвятой святой дебы, горланили. «На матушке наряд важный, на матушке венец царский, вот бы моей девке такой!» Они вышли было, но тут один из них... забрался на кафедру и оттуда нёс всякую чепуху. Тогда они вернулись с криком. — Сойди, матушка, сойди сама, пока мы тебя за шиворот не стащили. Сотвори чудо, покажи, что ты и ходить умеешь, не только на других ездить бездельница. Напрасно кричал Улиншпигель. — Перестаньте орать, громилы, не задевайте свалку. Они не слушали, а некоторые кричали, что надо сломать хоры и заставить матушку слезть. Услышав эти богохульные речи, старуха, продававшая в церкви свечи, швырнула им в глаза золой из своей жаровни. Но ее поколотили, опрокинули на пол, и тут-то поднялся настоящий садом. В собор явился марграф со своими стражниками. Увидев здесь сборище, он приказал всем очистить церковь, но так нерешительно, что из храма вышли лишь немногие. Прочие орали. — Сперва послушаем, как попы споют вечерню во славу матушке. Марграф ответил, — Службы не будет. — Сами споем, — отвечали подозрительные бродяги и затянули песню среди храма. Некоторые играли в крикенстрирен, вишневые косточки, и приговаривали, — Матушка, в раю тебе играть не приходится, все скучаешь, поиграй-ка с нами. И, понося изваяние, они улюлюкали, орали, свистали. Марграф притворился испуганным и быстро удалился. по его Все церковные двери, кроме одной, были заперты. Горожане во всем этом не принимали никакого участия. А наезжая чернь становилась все наглее и орала все громче. И точно грохот сотни пушек отдавался под сводом церковным. Потом один из проходимцев, краснорожий, точно печеная луковица, как будто предводитель всей банды, влез на кафедру, подал знак рукой и произнес проповедь. «Во Отца и Сына и Святого Духа!» «Это тройка, один, и один — это тройка. Боже, избавь нас в раю от арифметики! Сегодня, двадцать девятого августа, выехали матушка в пышных нарядах показать свой деревянный лик господам антверпенским обывателям, но по дороге повстречался ей черт сатана и посмеялся над ней и сказал, «Как гордо ты выступаешь в твоем царском одеянии, матушка!» Четыре барина несут тебя, а ты и взглянуть не хочешь на захудалого сатану. Он ведь тащится на своих, на двоих. «Убирайся, сатана!» — говорила она. «Или я раздавлю тебе голову теперь уже окончательно, змея ты гнусная!» «Матушка!» — говорил ей сатана. «Этим делом ты забавляешься уж полторы тысячи лет. Но дух Господа твоего, повелителя, освободил меня!» Теперь я сильнее, чем ты, и ты уж не будешь наступать мне на голову и побляшешь у меня. И сатана взял здоровенную плетку и стал хлестать матушку, и она не смела кричать, чтобы не высказать страха, и пустилась рысью, и господа, которые ее несли, тоже помчали, чтобы она не свалилась среди нищего народа со своим золотым венцом и пышными одеждами». И теперь матушка сидит в своем уголке тихо и неподвижно и уставилась в сатану, который уселся в пределе на колонне под куполом и грозит ей плеткой и издевается. «Ты у меня заплатишь за всю кровь и все слезы, которые пролиты во имя твое. Как твое девственное здоровице, матушка? сползайка Разрубят тебя теперь пополам, свирепая ты, деревяшка!» На всех живых людей, которых во имя твое сожгли, повесили, в землю живьем зарыли. Так говорил сатана, и дело говорил. Вылезай-ка из своей ниши, матушка, кровожадная, матушка жестокосердная, совсем не похожая на сына своего Христа Спасителя. И вся подлая банда завыла, зарала заревела. Слезай, матушка, намочилась там от страха. Вперед, брабанцы! лама идолло встаскивай вниз выкопаем их в шельде дерево плавает лучше чем рыбы народ молча слушал все это ноленшпигель Но вскочил на кафедру столкнул оттуда того кто говорил и закричал народу дураки вы дураки сумасшедшие которых в пору связать Или вы не видите дальше своего сопливого носа? Не понимаете, что ли, что тут предатели орудуют? Ведь все это кощунство и святотатство взвалят на вас, чтобы вас ограбить, вас на плаху послать, вас на костре сжечь, а наследство получит король. Господа горожане, не верьте этим злоумышленникам. Оставьте Пресвятую Деву и ее ниши. «Живите весело, трудитесь радостно и приятно проживайте свои прибыли и доходы. Черный дух погибели направил на вас свое око. Погромом и грабежом он хочет призвать на вас вражескую силу. Вы будете объявлены зачинщиками, а Альба станет владыкой, властвуя при помощи силы инквизиции, конфискации и казней. И наследником будет он! Не надо громить, госпожа горожане!» — поднял голос Ламбы. «Король и так уж сердится. Дочь вышивальщицы рассказала об этом моему другу Линдшпигелю. Не надо громить, господа!» Но народ не слушал их. «Все громи, все ломай!» — кричали подстрекатели. «Все тащи! Действуй, брабанцы! В воду деревянных идолов они плавают лучше, чем рыбы!» Тщетно кричал Линдшпигель с кафедры. «Не давайте громить, господа горожане! Не навлекайте на город гибели!» Его стащили вниз, и хотя он отбивался руками и ногами, исцарапали лицо и взорвали на нем куртку и штаны. Окровавленный он все-таки кричал «Не позволяйте громить!» Но все было тщетно. Подстрекатели вместе с городской чернью бросились на хоры, взломали решетку и кричали при этом «Да здравствует гезы!» Начался общий разгром, уничтожение и разрушение. К полуночи этот громадный храм... С семьюдесятью алтарями, великолепными картинами, редкими драгоценностями был опустошен дотла. Алтари были разбиты, статуи сброшены, все замки взломаны. Затем толпа бросилась на улицу, чтобы совершить то же, что было проделано в соборе Богоматери в церкви моноритов, францисканцев, белых сестер, серых сестер, святого Петра, святого Андрея, святого Михаила и во всех храмах и часовнях, какие есть в городе. Забрав свечи и факелы, они побежали по улицам. И они не спорили между собой и не ссорились. При всем этом разгроме летели доски, камни и всякие осколки, но ни один из громил не был ранен. Перебравшись в Гаагу, они здесь тоже очищали церкви от статуи и алтарей, но ни здесь, нигде-либо в другом месте ни один из реформатов не помогал им. В Гааге магистрат спросил их, от чего имени они действуют, а вот отчего ответил один из них ударяя себя по сердцу от чего имени слышите люди добрые кричал улиншпигель узнав об этой истории значит от чего то имени по мнению магистрата можно совершать все эти святотатства? пусть бы ко мне в домишко забрался этакий грабитель я бы конечно поступил по прекрасному примеру гаагского магистрата, снял бы вежливеньком шляпу и поучительно спросил бы, — Любезнейший вор, достопочтеннейший погромчик, милейший грабитель, почему полномочию ты действуешь? Он ответил мне, что полномочия в его сердце страстно желающим получить мое добро, а я поэтому вручу ему все мои ключи. Подумайте, поищите, кому на руку эти погромы, не верьте красной собаке. Преступление совершено, и мы отомстим. Каменное распятие не звергнуто. Не верьте красной собаке!» Государственный совет в Мехельне через своего представителя Виглиуса заявил, что препятствовать иконоборцам воспрещается. ой сказал Оленьшпигель, — «жатва созрела для испанских жнецов. Герцог Альбана двигается на нас. Фламандцы. Море вздымается. Море мести». «Бедные женщины и девушки, бегите, вас зароют живьем!» «Бедные мужчины, бегите от виселицы, костра и меча!» Филипп собирается закончить кровавое дело Карла. Отец сеял смерти и изгнания, а сын поклялся, что лучше будет королем на кладбище, чем над еретиками. «Бегите, близок палач и могильщики!» Народ слушал, и сотни семейств покидали города. и проезжие дороги были запружены телегами с имуществом изгнанников юлин шпигель ходил повсюду с печальным ламы разыскивающим свою милую а в дамы лила слезы нелли подле безумной котлины